Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. Чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. В школу нужно поворачивать направо, музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю. «Школа же, никуда же, не уйдет же!» — подумал Буратино. «Я только взгляну, послушаю и бегом в школу». Что есть духу, он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Около входа стояла большая толпа, Мальчики, девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, почтальоны, пожарные все-все читали большую афишу. Кукольный театр! Только одно представление! Торопитесь, торопитесь, торопитесь! Внизу балагана... Полная улыбающаяся тётя продавала билеты. Наверху балагана приплясывая играли и зазывали зрителей четыре музыканта. кнам кнам наре нам мескором мы начнём мы начнём кнам нам наре мескором мы начнём мы начнём нам сейчас кнам станергей мы Мы начнём, мы начнём, к нам всё к нам скорей, скоро, скоро, скоро мы начнём, мы начнём. Буратино дёрнул за рукав одного мальчишку. Мальчик, мальчик, скажите, пожалуйста, сколько стоит... Восходной билет. 4 сольда, деревянный человечек. Ой, ой, понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. А? Вы не можете мне дать взаймы. Четыре сольда. Ого, нашел дурака. Ой, мальчик, мне уже Хочется посмотреть кукольный театр Купите, пожалуйста, у меня за 4 сольда Мою чудную курточку Бумажную курточку за 4 сольда Ищи дурака ну, ну, ну тогда мой хорошенький колпачок Твоим колпачком только ловить головастиков Ищи дурака К нам все скорей, к нам снова, скоро, скоро, скоро, мы начнём. К нам все скорей, к нам снова, скоро, скоро, скоро, скоро, мы начнём. У Буратино даже похолодел нос, так ему хотелось попасть в кукольный театр. Мальчик, мальчик, в таком случае купите Пожалуйста, за четыре сольда мою чудную азбуку. С картинками? С чудными картинками и большими-большими буквами. Давай, пожалуй. Мальчик нехотя взял азбуку и отсчитал четыре сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тёте. Дайте мне в самом первом ряду билет на единственное представление кукольного театра. Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. Три раза ударили в колокол и занавес поднялся.